о добродетели, теме всех театральных пьес, развязки всех драм, основе всех судебных учреждений. Молчи, нахал, твоя добродетель Ахиллес без петы, сказал Бесиу. Выпьем. Хочешь держать пари, что я выпью бутылку шампанского единым духом? Хорош дух, вскрикнул Бесиу. Они перепились как ломовые!»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 Как ты можешь порочить цивилизацию, когда перед тобой столь восхитительные вина и блюда, а ты, сам того и гляди, свалишься под стол? Запусти зубы в эту косулю с золоченными копытцами и рогами, но не кусай своей матери. Чем же я виноват, если католицизм доходит до того, что в один мешок сует тысячу богов?